место. Глава тридцать в которой все идут на свои места. Места маленьких белых негритят оказались на скамейках в том самом балагане, который издали был похож на тучу и на многое другое. Маленькие белые негритята заняли все места, так что свободным осталось только одно единственное в середине первого ряда, на который уселся соломенный губерт. Так как ни одного свободного места больше не осталось, утомленный дорогой корабль пустыни удобно улегся снаружи балаган. — Но куда же делись черный кролик? — Яничка-невеличка! Вопрос этот очень беспокоил соломенного губерта, и он спросил самого старшего брата, а куда делся черный кролик. — Самый старший брат... сидевший слева от соломенного губерта. Спросил самого младшего брата, сидевшего справа от соломенного губерта. — Не знает ли тот, куда делся черный кролик? — Он на своем месте, — сказал самый младший брат. — А где оно? — спросил соломенный губерт. — Это знает только он сам, — ответил самый младший брат и добавил. — Знали, например, вы где мое место? — Не имел понятия. «А где ваши, знали?» «Знал», — ответил соломенный и Губерт, — «откуда?» «А я послюнил палец и шел до тех пор, пока не почувствовал, что нахожусь на своем месте». «Как же это вы почувствовали?» «По безветрию. Когда я послюнил палец, подул ветер, а когда я дошел до середины первого ряда, ветер затих. Вот я и понял, что нахожусь на своем месте». Самый младший брат сразу же послюнил палец, желая проверить, подует ли ветер. — Подул, — сказал он. — Выходит, что я не на своем месте. — Ну-ка, младшие братья, — сказал Соломин Губерт, — теперь вы послюните пальцы и проверьте, подует ли ветер. Младшие братья послюнили пальцы и секунду спустя сказали, не дует. — Выходит... «Младшие братья на своем месте», — сказал соломенный губерт и добавил. «Самый старший брат должен пересесть на место самого младшего, а самый младший — на место самого старшего». «Самый младший и самый старший поменялись местами, послюнили пальцы, и ветер не подул». «Вот теперь и вы на своих местах», — сказал соломенный губерт. Все обрадовали, что находятся на своих местах, и только Соломинова Губерта беспокоила, что Анечка Невеличка не послюнила палец и не проверила, дует ли ветер. Вдруг да она вообще на месте кролика, а кролик на ее месте. — Все на своих местах! — это спросил господин Антонио, стоявший посреди большого круга. — Все! — хором ответили все. «Представление начинается!» — объявил господин Антонио. «Следите за каждым моим движением. Как видите, в руках у меня ничего нет. Проверим, что у меня в руках. Ничего!» «Рад, что это подтвердили. А сейчас я свистну». «Я свистну, услыхали?» «И что появилось у меня в руке?» «Черная палочка!» — крикнул соломенный губерт. — Правильно. — Черная палочка. — А теперь... — Внимание! — Я трижды стукнул палочкой в пол, и кое-что появится. Следите внимательно. Что появилось? Столик — Столик! — крикнул самый младший брат. — Верно. — Появился Столик! А теперь прошу полнейшей тишины, сейчас произойдет небывалая. Господин Антонио сел, скрестил руки на груди пристально, поглядел на столик и проговорил. — Я единожды колдую, боль зубною на наколдую! И сразу же все маленькие белые негритята вместе с Соломиным Губертом скрикнули от боли. «Что? Зубы заболели?» — спросил господин Антонио. «Ужасно! Заболели!» — крикнули, и не кричатый соломенный губерт. «Пусть каждый откроет рот, и я вырву каждому больной зуб», — сказал господин Антонио, сидя со скрещенными руками. «Какой ужас! Все открыли рты и стали ждать». Господин Антонио, сидя со скрещенными руками, пристально на всех поглядел и проговорил. — Колдую трижды, колдую дважды, и зубы вы лишитесь каждый И сразу все, и соломенный губерт, и маленькие белые негритята, крикнули, что лишились зуба. — ко мне эти самые зубы! — сказал господин Антонио. Каждый бросил ему свой зуб, но, к всеобщему удивлению, зубы стали на лету превращаться в белых бабочек и улетели. — Едва они улетели! — господин Антонио хлопнул в ладоши и сказал. — Старый, скройся за версту! Новый, вырасти во рту! — Ой, у меня зуб вырос! — крикнул самый младший брат. — У меня тоже! — крикнул зуб. соломный губерт и у меня крикнул самый старший брат и у нас тоже крикнули младшие братья ну как жалоб нету спросил господин антонио и поскольку жалоб не было начал приговаривать если нету жалоб то не помешало б, чтоб на этот столик спрыгнул черный кролик. Он трижды стукнул палочкой по столу, и на столе появился черный кролик. «Что мы видим?» — спросил господин Антонио. «Черного кролика!» — ответили все хором. «А сейчас смотрите внимательно. Что я делаю?» «Берете кролика за лапки!» — крикнул соломенный губерт. «А теперь что? Раскручиваете его!» — А теперь растягивайте. — Ой, осторожно, лапки оторвете! — крикнул соломенный губерт. — Никаких опасений, — сказал господин Антонио, вращая черного кролика так быстро, что у соломенного губерта в глазах замелькало. — Не желаете ли взглянуть поближе? — предложил господин Антонио и бросил кролика соломенному губерту. Как же испугался соломенный губерт, поймав на лету черного кролика, ведь это оказался не кролик, это оказался черный носовой платок. Пораженный соломенный губерт помахал платком и крикнул, черный кролик превратился в носовой платок. Все поразились и пожалели черного кролика. Вот видняга. Могло ли с ним произойти такое в зоологическом саду или на острове? Нет, конечно, нет. Пока все жалели попавшего в столь неприятную переделку кролика, господин Антонио взял черный носовой платок, запихнул в карман, а потом сказал. — Я просто упарился. Придется утереть лоб. Уж очень я упарился. И полез за черным носовым платком. Но едва он вытащил платок, тот прыгнул на столик и внезапно превратился в черного кролика. Все обрадовались что черный кролик снова есть на свете. Однако господин Антонио объявил, что еще раз превратит кролика в черный носовой платок, а платок опять в кролика и превратил еще раз черного кролика в носовой платок. И хотя кролик опять стал носовым платком, все равно все радовались, ведь платок снова превратится в черного кролика. От радости и негритята дружно зааплодировали, а господин Антонио встал, взялся за собственные усы и растянул их. Усы оказались длинные-предлинные, один стал торчать вправо, точно рог. а другой влево, точно, рог. Затем господин Антонио поклонился так низко, что усы коснулись пола. Поклонившись он, выпрямился, а усы красиво закрутил, так что они уже не торчали вправо и влево, точно рога, а были красиво закручены. Всякий раз кланяясь, господин Антонио растягивал усы и всякий раз, выпрямляясь, красиво их закручивал. Последний раз, выпрямившись и красиво закрутив усы, он сказал, что сейчас будет антракт и что не следует уходить с своих мест, потому что антракт короткий. После этого он еще раз поклонился, однако за усы на этот раз себя не потянул. Он поклонился немножко и, спустившись по какой-то лесенке, ушел прочь из большого круга и наступил...